Глава 18. Королевский серпентарий. Следующие пару недель пролетели как один день. Увы, не в расследованиях, от которых я на какое-то время решил отвлечься. Чтобы заодно отвлечься и от Эндера. А в изучении книг. Я закопалась в обучающую программу Кармара, как самая прилежная ученица. Синдром отличницы оказался нестребляем. А желание узнать как можно больше о драконьих турнирах читать читать и еще раз читать. Теперь в королевской библиотеке каждое утро меня ждал свой стол, а также кофе и шоколад. Нет, я не просил держать для меня место, и уж тем более могла обойтись без угощений. Это уже была инициатива библиотекаря. На вопрос, чего такие почести, пожилой мужчина кашлянул и немного стушевавшись признался. «Вы всегда так приветливы, да и так искренне улыбаетесь. Обычно леди ведут себя иначе». Тут уж я не сдержала невольного смешка. На собственном опыте успела узнать, как могут вести себя здешние леди, и с улыбкой, которая так нравилась пожилому библиотекарю, поблагодарила. Спасибо, мастер Бриффин. Мне приятно ваше внимание. Всегда рад стараться. Еще больше засмущался пожилой хранитель книжного царства. Не знаю, нравилась ли такая программа Александру изо дня в день таскаться в одно и то же место. Но он не роптал, и я сильно не наглела. Обычно заканчивал к обеду возвращалась домой, а его отпускала на настоящую работу. Пусть парень не только со мной нянчится, но и занимается своей карьерой. Дома тоже скучать не приходилось. Сначала разбирал бумаги папеньки, которые прислал по моей просьбе домуправитель фармеров. К сожалению, ничего интересного, кроме черновика второго завещания, обнаружено не было. Как и говорил Далагарди, все богатства древнего рода должны были отойти и от двине а до совершеннолетия девочки ее опекуну. Лишь в том случае, если она за год сумеет раскрыть в себе три силы, как когда-то Террес. При любом другом раскладе все завещалось Дане. Оригинал документа хранился у семейного адвоката, Мейста Дельвика. Об этом я узнала из-за его переписки с покойным фармером. Кажется, они дружили, потому что письма носили скорее лично, чем деловой характер. Деспотичный отец часто жаловался другом дочерей. Старшую винил за то, что та сначала выскочила замуж за галадранца, а после имела наглость погибнуть. Младшую – за все остальное. Отсутствие дара, отсутствие характера, нежелание выходить замуж. А в довершение ко всему еще и наглый побег. Беглянке, к слову, ничего не полагалось. Конечно, Ранвия вернулась вроде как, но я посягать на чужие богатства не собиралась. Надеюсь, и у Двина все свадится с магией, и Дане до не достанется даже ночной горшок из дома фармеров. Вот. Племянница, к слову, после обеда теперь тоже у дома. Из госпиталя ее уволили. На следующий день после памятного инцидента задиристым одноклассником от главврача пришло письмо с невнятными объяснениями. Мол, в помощь они не нуждаются. Санитарик у них и так предостаточно. Иными словами, малолетних террористок им не надо. Идвина тихо радовалась. Довагарди да злился. Не столько на девочку, сколько на ситуацию в целом. И даже не с лечебницей, а скорее с гимназией и ее контингентом. Боюсь, отправив в тот день на собрание он, а не я. И Дейрону Ферну уж точно понадобилась бы госпитализация. На следующий день муж все-таки съездил в гимназию и поговорил по душам с Мейстом гастфером С тех пор Эдвину больше не доставали. По крайней мере, мне она не жаловалась. Она на наши вопросы всегда отвечала одно и то же. Все в порядке. Помимо того, что газеты не поленились рассказать о стычке гимназистов, обо мне они тоже не забыли. Грацвик захлестнул очередная волна слухов и домыслов Те, кто им верил, уже давно считали меня бесстыжей прелюбодейкой, развлекающейся то с Родингером, то с Морианом. Иногда рядом с моим именем красовались и другие фамилии – мужчин-драконов, о существовании которых я даже не подозревала, но с которыми, если верить газетенкам, каждую ночь в постели кувыркалась. Спасибо хоть не со всеми сразу. Делагарди поначалу страшно бесился. Грозился подать в суд на все столичные издания разом. За наглую клевету. Но, к счастью, все-таки услышал голос здравия в моем лице. «Ты так сделаешь, только хуже», — сказала ему. «Незачем раздувать из мухи слона и превращать сплетни в грязный скандал. Все морды все равно не позатыкаешь. А если не реагировать, они скоро угомонятся». По крайней мере, я только на это и уповала. Не за горами был королевский бал, от которого не отвертеться. И мне совсем не улыбалось и на нем оставаться гвоздем программы. Хватит, устала. Сжав сильнее полупустой бокал, так что бедное стекло с ветееватым узорчиком едва не подернулось еще одним узором из трещин, дракон прорычал. Я бы с удовольствием разорвал каждого писаку, повырывал языки всем сплетникам. Лучше Рудингеру. В голосе мужа отчетливо зазвучали нотки ревности, и сразу стало ясно, что бы он ему оторвал. Залпом осушив остатки крепкого напитка, Делагарди выцелил. «Если еще хоть раз увижу тебя рядом с ним, Женя». А вот теперь в его голосе слышалась неприкрытая угроза. Я даже слегка оторопела от такого поворота. Это что еще за проявление собственничества? Спрашивается, какого... «Ты, кажется, перепутал меня со своей женой, это раз». «Ты есть моя жена», – жестко перебил он меня. «Вот тебе на...» «Нет, я, конечно, жена, вынужденная. И, что самое главное, фальшивая». А он говорит и смотрит так, словно мы и правда венчались в одном из драконьих храма, произносили ритуальные клятвы и обменивались обручальными украшениями. Во-вторых, решил проигнорировать его заскок. Я, как ты верно подметил, Женя, не Ранвей. Я честно и старательно выполняю условия договора. Все остальное тебя не касается. Могла бы сказать, что мне на Родингера плевать, за исключением, правда, тех моментов, когда дурацкое тело драконица Тихони начинала реагировать на этого типа. Но я над собой, точнее, над своей слабой плотью, успешно работаю. Могла бы, но... Но пошел он. Уже давно должен был понять, как я реагирую на угрозы. И все равно продолжает. Упорно ли меняет тактику. Видимо, этот номер неплохо срабатывал с раной. Наверняка с любовницами прокатывал. Но я-то другая. это самая другая, решив, что тема исчерпана, направилась к выходу из кабинета. Успела дойти до двери. Но вот уйти, увы, нет. Дракон оказался быстрее. Схватил меня за локоть, развернул к себе к стене не толкал, но я как-то сама возле нее оказалась. Зажатая между одной каменной преградой и другой, грудь Далагарди была тверже металла. «Ты намеренно меня провоцируешь». Женя. Хриплый шепот, от которого по коже бежит не то дрожь, не то самый настоящий огонь. По-моему, ты сегодня вечером неплохо напровоцировался виски. Покосилась я на пустой бокал, оставленный на столе. Нет, Далагарди не был пьян и даже не в легком хмеле. Но я злилась от его поведения, от его слов, от его близости и того, что она во мне вызывала. И хотела хоть как-то его задеть. «И я тебя не понимаю». Он тоже не реагировал на мои слова и, кажется, в данный момент слышал только себя. «Ты то приветливая, мила, то превращаешься в ледяную колючку. В последнее время избегаешь встречаться со мной взглядом. Да и в принципе меня избегаешь. Что с тобой происходит, женя «Что я тебе сделал?» «Я не избегаю. Просто не получается у нас пересекаться». Это была неправда. Я действительно его избегала. Или скорее пыталась убежать от чувства и эмоций, что захлёстывали меня всякий раз при виде этого дракона. Их было много, слишком много. Ярких, острых, противоречивых. Какая-то часть меня хотела от него спрятаться. Другую, наоборот, тянула к нему словно этот мужчина был огромным магнитом, наркотиком, опиумом. Но только не сегодня, не после пустой ревности и угроз. Куда с большим удовольствием ты проводишь время с Мауряном? Очередной хлесткий упрек. И шепот, хриплый, дразнящий, касающийся моей купневидимой лаской. Ты бы сначала определился, кому ревновать, к Александру или Вольмару. Не сдержавшись, язвил я. «А кто сказал, что я ревную?» «А что тогда такое между нами сейчас происходит?» Его взгляд спустился на мои губы, скользнул ниже, и я сглотнула. Сглотнула и уже решила, что пора отпихнуть от себя этого любителя, отступать от условий договора, пока он от визуального контакта не перешел к более тесному, физическому. Но тут в дверь постучали. «Ваша светлость?» Послышался из коридора голос Бальтера. Я редко радовалась появлению дворецкого, но сейчас готова была его расцеловать за своевременное вмешательство в этом неревность. «Разрешите войти?» Дракон отстранился сам, отталкивать не пришлось. «Надеюсь, мы больше не будем возвращаться к этому разговору», — сказала, хватаясь за ручку двери. «Не будем, если рядом с тобой не будет Родингера», — мрачно заявил упрямец. «Скажу ему, чтобы получше прятался». Огрызнулась я и выскочила в коридор, едва не сбив с ног дворецкого. Оказавшись у себя, первое, что сделала, это заперла дверь между своей спальней и спальней палача. На всякий случай даже стулом ее подперла, после чего пошла успокаиваться в горячей ванне. «Как же сильно он порой меня раздражает!» Дни до королевского бала пролетели незаметно. И, увы... Их оказалось недостаточно, чтобы столичные желтушники наконец унились. То в одной, то в другой газете мелькали катки статейки обо мне и моем гареме. Любимой женой, в котором выступал, конечно же, Вольмар Родингер. Далагарди продолжал злиться. Я продолжал их всех игнорировать. Ну или, по крайней мере, пыталась. Бальдер же, зараз такая, делал все, чтобы это лживая писанина ни в коем случае не укрылась от моего внимания. То я находила раскрытую на нужной странице газету возле своего места в столовой. То прямо в спальне. А однажды обнаружил даже ванной. В следующий раз, видимо, положит на крышку унитаза. «Что ж вы лениться из Бальдар?» Процедила, не сдержавшись. «Уже бы выделили самое главное. Подчеркнули все пикантное, чтобы я точно ничего не упустила. Моего мужа тоже это отравы пичкаете?» «От него, наоборот, прячу». С театральным вздохом заявил истребитель моего внутреннего равновесия. «Увы, не помогает. Эйра не слепой и не глухой. От него сложно утаить правду». «Где вы там видели правду?» В общем, мои отношения с хозяином дома его вредной правой рукой были, мягко говоря, напряженные. Зато радовала Эдвина. Девочка не огрызалась и, к счастью, не вспоминала о прошлой раной По крайней мере, в мой адрес упреки больше пока не поступали. И новость о турнире со мной в одной связке восприняла без истерик паники. «Ты точно сможешь?» — только спросила настороженно. «Я буду стараться», — улыбнулась ей и, в свою очередь, поинтересовалась. «Чем займешься, пока нас не будет?» «Мистер Ливен», — кисло ответила Эдвина, горько вздохнула. «Она уговорила дядю провести для меня урок-экскурсию в историческом музее. Придется ехать туда сегодня с ней и Вернером. Выражение лица у племянницы было таким, словно её отправили на гильотину. Честно говоря, я бы с радостью поменял с ней местами. И куда с большим удовольствием послушал музей музее Елену, чем торчал весь вечер в светском серпентарии. Но, как говорится, надо. Это тоже часть моей работы – сопровождать супруга на сходке аристократов и строить из себя милую, влюблённую в мужа рангой. Не в Родингера, и ещё бог знает кого. Для встречи с их величествами было выбрано платье из темно-синего шелка с наиглубочайшим вырезом и открытыми плечами. Невесомое кружево по краю декольте привлекало еще больше внимания к самому пикантному. Юбка была пышнее тех, к которым я привыкла. Довершали образ герцогини Довагарди атласные перчатки до вогтей, веер из каянского кружева и сложная прическа, на которую Полин с убили целый час, если не два а потом столько же водили по моему лицу пуховкой и кисточками. В общем, к тому времени, как настало время уезжать, мне уже реально хотелось в кровать. Снять все с себя, умыться и почитать какую-нибудь книгу. Как было бы здорово взять себе чая с вкусняшками и наслаждаться таким обыденным занятием, как чтение. Тишине, покое, умиротворение. А вместо этого... «Ваше украшение, госпожа!» Олина раскрыла передо мной огромный бархатный футляр, в котором хранилась сапфировая в бриллиантов парюра, ожерелье серьги и кольца. Обручальный браслет на левой руке по сравнению со всем этим великолепием смотрелся более чем скромно. И колье, и серьги весили прилично. Чувствуя, как благородные камни оттягивают в нем мочки ушей, поднялась с кресла. Бросил последний взгляд на разрывал свою красавицу в зеркале и с тоской подумала, что остаться незамеченной теперь уж точно не получится. Ну как не обратить внимание на такую леди Делагарди? С томным взглядом и стройной, но не лишенной привлекательности фигуры. С помощью корсежа скромную грудь Ренвей искусно приподняли, настолько, что последний из грозди сапфиров имел все шансы потеряться в этом непонятно откуда взявшемся богатстве. «Пелерина, госпожа», – протянула меховую накидку Мина, после чего добавила. «Эйра ждет вас?» А мне так не хотелось к нему спускаться. Мысленным пинком под зад, придав себе ускорение, я вышел из комнаты и направилась к лестнице. Увы, коридор быстро закончился, еще быстрее закончились ступеньки, которые привели меня к Эндеру. Сегодня дракон выглядел так же, как я. Нет, на нем не было платье с провокационным вырезом, и то украшений но внимание он привлекал к себе только так. Можно сказать, по щелчку пальца. Раз, и я оказалась в ловушке его взгляда. Два, нервно втянул в воздух, тщетно пытаясь из нее выбраться. Пока еще не поздно, пока окончательно не забылась, не потерялась в этом сумасшедшем драконе магнетизме. Добрый вечер, Врангий. Выглядишь очаровательно. Простые слова, которые даже с натяжкой было сложно назвать комплиментом. Вот только взгляд говорю о куда более сильных м, эмоциях. Ярко-зеленые глаза дракона потемнели, окрасившись в цвет его жилета. Цвет лесной травы, укрытый тяжелыми тенями дождливого вечера. «Плачье, надлежащее событию», — прервала я, борясь с желанием потянуть дурацкий корсаж, по краю которого сейчас гулял его взгляд. «Могу пойти переодеться в домашнее». Ту, которая под горло, с кружевной манишкой и длинными рукавами. Я в нем походил на строгую учительницу младших классов. Сейчас бы с удовольствием сменил бальную красоту на эту чопорную скукату Но тогда меня не поймут их величества». Довагарди, видимо, тоже об этом подумал. О том, что марафитилась я не для кого-то, а потому что так было нужно. И заставил себя улыбнуться. «Все хорошо. Можем ехать». Так как Вернер укатился двиной месте Ливен, Во дворец нас свез Бальдер. Вильма пока не появлялась. Наверняка по королевским кулуарам гуляет. Встречает гостей и оценивает наряд каждой дамы. Это правда, что король уже правит сотню лет, а королева сошла с ума в тщетных попытках подарить ему наследника. Тихонько спросила у Далагарди, когда молчание в машине стало таким, что захотелось срочно из нее выйти. Я часто видел портреты его величества. Чуть ли не каждый второй, а то и первый кармарец. Считал себя обязанным повесить изображение Вильхельма IX в своей гостиной. В театрах, кафе и прочих заведениях копий этого добра тоже хватало. На широко известном портрете король был изображен мужчиной средних лет. Он не был красив. Слишком крупные черты лица, мясистый нос, на выкате глаза. Но едва ли походил на старика. Но если верить слухам, этому дракону уже давно пора в отставку. Не только в плане работы, но и в плане жизни. Шум форчащего транспорта заглушал наши голоса, и тем не менее Эндер ответил так тихо, чтобы Бальдер не услышал. Он выглядит старше, чем есть на самом деле. Что же касается королевы... Дракон призадумался, явно подбирая слова. Она порой бывает несколько... своеобразной. Своеобразной? Ничего непонятно Ну да ладно, скоро сама своими глазами все увижу. Главное, чтобы они меня не увидели и пообщаться не захотели. Королевский дворец было сложно не заметить и проехать мимо. Его освещало столько огней, что, казалось, само здание было объято пламенем. Белый камень стен, широкая, усыпанная белесой крошка подъездная дорога. Многочисленные балконы с балюстрадой из белого мрамора, отражавшего отблески пламени. Лантеры факелов было столько, что, должно быть, зажигать их начали еще позавчера. А стоило нам подняться по мраморной лестнице и войти в резиденцию владык Кармара, как захотелось зажмуриться от обилия зажженных свечей в хрустальных люстрах. Не менее ярко, если не сказать вызывающе, сверкали кулоны и ожерелья на тонких шейках леди. Мое тоже заискрилось стоило снять пелерину. Тут же почувствовал себя чуть ли не обнаженной, а под взглядом и устремившимся в нашу сторону. Захотелось выдернуть мех из рук лакея и снова в него взвернуться. На худой конец снять фраг с мужа. Вон у него еще и жилет с рубашкой. Ему есть зачем прятаться. Один взгляд я почувствовал особо острым. А с ним и пробудившиеся чужие эмоции. Волнение и стома. Что б ее? Далагарди источник взгляда тоже заметил. Поднял взгляд на лестницу, на котором, ленило облокотившись на перила, стоял Родингер и выцедил «Пойдем отсюда». Я даже вздохнуть не успела, как он схватил меня за руку и подошел к раскрытым Насте дверям, где разряженных придворных и любопытных взглядов было еще больше. И часто их величество устраивает вечеринки, спросила, чтобы отвлечься от мысли о Родингере, от мысли и своих идиотских эмоций. К счастью, нет. Не стал уточнять, что такое вечеринка Делагарти. По традиции король и королева открывают бальный сезон в середине осени и закрывают его поздней весной. Все остальные мероприятия, за редким исключением, проходят в домах знати. Нам тоже придется что-то организовывать. Хотя бы раз, но придется. Мрачно подтвердил дракон, продолжая удерживать меня под локоть. Это тоже добавляло эмоций. Самых разных и очень, очень ярких. Даже голова немного закружилась от всей этой карусели чувств, к двум совершенно разным драконам. А от прикосновения до лагарди бросало то в жар, то в холод. В холод от страха, отголоски эмоций ранвей. Что же касается жара, это уже была моя отебятина. Когда его пальцы коснулись плеча, там, где заканчивалась перчатка, начиналась ничем не прикрытая кожа, я почувствовал себя полыхнувшей свечкой, вроде тех, что освещали длинную анфиладу, по которой мы бодро шагали. Остановились, только оказавшись в тронном зале. На то, что это тронный зал, намекали два кресла во роскошном олькове, затканном алым бархатом, золотым узором. Креслом вели три ступени, устанутые такого же кровавого колера ковровой дорожкой. Больше в этом огромном зале никакой мебели не было, разве что несколько отделанных парчой скамеек стен, но ни одна не пустовала. Их оккупировали дамы постарше. «Нам придется здесь танцевать?» – спросил я, оглядывая масштабы роскошного зала. Повсюду, куда ни кинет взгляд, лепнина и позолота, мрамор и хрусталь. А на стенах искусная роспись. Целая картина, повествующая о далеком прошлом драконов, когда те могли обращаться в невероятных созданий и жили столько, что скорее имели шансы скончаться от скуки, чем от старости. И танцевать, и улыбаться всем подряд. Даже Родингеру. Но вот кто меня за язык дернул? Взгляд мужа стал тяжелым и властным. Словно он был здесь суровым монархом, а я какой-нибудь ничтожной служанкой, а то и вовсе рабыней. Ему не обязательно. Как скажешь. К счастью, наш тет-а-тет -тет был прерван появлением Шанетты Лейфа. Не то чтобы я обрадовалась подружке Ранвей, но так хотя бы внимание Долагарди переключилось в меня на эту сладкую парочку. Шанетта очаровывала красотой и нежностью лавандового цвета шелковом платье. Лиев, как и мой благоверный, щеголял в черном фраке. Только вместо темно-зеленого жилета на нем был светло-серый. «А мы все гадали. Придете ли вы?» Вместо приветствия начала блондинка, растягивая губы в ангельской улыбке. «Не в наших привычках не принимать приглашение его величества», почти доброжелательно ответила Энтер. «Видимо, уже успел надеть маску воспитанного приветливого эйра». Беря с него пример, тоже улыбнулась. Правда, улыбка сползла с моего лица, что его леди Флеминг снова раскрыть свой очаровательный ротик. «Просто мы подумали, после всей той грязи, которую поливали Ранви все столичные издания, и не поленились же приписать тебе сразу столько романов!» — хихикнула подружка. Шанет явно получала удовольствие от этого разговора, в то время как я уже жалела, что обрадовалась ее появлению. Лучше бы продолжала стоять под ручку со своей мэйра. «Мы на чушь не обращаем внимания. Ответил я, совладав со вспышкой злости. «И вам не советуем «Но это так раздражает!» Мелодраматично воскликнула Болтушка. «Все эти обвинения и насмешки... Не представляю, как ты терпишь». «Дорогая, хватит». Как оказалось, у Лейфа было больше тогда. Он не стал дожидаться, пока его супругу заткнут я или довагарде Предпочел сменить тему. «Как продвигается расследование?» «Я слышал, удалось выяснить личность второго искаженного. Приезжай им!» На вопросы по работе Далагарди отвечал скупо, неохотно и неизвестно, что его раздражало больше. Липовая забота Шанет или же живой интерес ее мужа, проявляемый к следствию. «К счастью, после нападения на лорда кариша все стихло», заметил Флеминг. «Мы считаем, что на него напал неискаженный, и сам лорд кариш уверен, что его просто пытались ограбить», сказал Далагарди. «Тогда хорошо», — пробормотал Леев. Открыл был рот, собираясь еще о чем-то спросить. Но тут в блестяще парчевый ливрея громко и торжественно объявил. «Его Величество, Вильхельм IX Всемогущий, и ее Величество, Карделия Несравненная!» Я опустился в реверансе и, тем не менее, с подволь поглядывал на монархов. Интересно же, что они из себя представляют. Оказалось, что ничего особенного. Не знаю, может, когда-то драконе-короле был всемогущ, но сейчас мощи в нём не наблюдалось. Он шёл, еле перепирая ногами, тяжело опираясь на руку своей супруги. Седой, жилистый, старый. Он мало чем походил на мужчину с портрета, столь популярного в карморе. Что же касается королевы, что ж, наверное, её можно было назвать несравненной. В том смысле, что сравнивать здесь был не с кем. драконица в большинстве своём остаются красавицами до преклонных лет. Назвать же красивое ее величество было, скажем так, проблематично. Слишком крупные, как у ее мужа, черты лица. Орлиный нос, большой рот и при этом невнятный подбородок. Блеклые, карие глаза. Собранные под сетку волосы казались тусклыми, словно в авоську напихали солома. Вот платье было роскошным, из порчи и шелка, но едва ли оно делало правительницу Кармара краше. Тем не менее, она шла, высоко подняв голову, в то время как ее муж устал осмотрел себе под ноги. Казалось, поднять голову для него не менее сложно, чем мне сдвинуть с места какую-нибудь гору. Наверное, не следовало бросать на них взгляды. Когда королевская чита поравнялась с нами, ее величество замедлило шаг, а потом и вовсе остановилась Я опустила глаза, но поздно. Мой интерес был замечен, и в ответ я получила такой же. Пристально меня осматривая, не торопясь, скользя по мне цепким взглядом, карделия неожиданно хмыкнула, громко и выразительно. В тишине царившей в тронном зале ее пренебрежительное «Хм!» Услышали все собравшиеся. А уж громкие слова. «Непонятно, что они вас находят, леди Далагарди?» «Такая худая!» Наверняка разнеслись по всему дворцу. «А может, и грацвику» развратница уже тише припечатала ее величество и пошла дальше, а я с волнно закаменела и дракон со мной рядом скосил на него взгляд заметила как выступили желваки на скулах каким стал хищным взгляд и одними губами прошептала не вздумай не хватало еще с ней проблемы скандалов дагарди сумел совладать со своими чувствами. Но кажется, это ему стоило всей выдержки и хладнокровию, что были отмерены ему до конца жизни. Вот тебе и своеобразная. Хамка она, просто обычная хамка. Когда их величество опустились в трон, королева уверенно и резко, король медленно и осторожно, настала пора приветствия. Речь его величества была сбивчиво и невнятной, а когда он умолк, заиграла музыка. Настало время первого вальса. Мы поспешили затеряться в толпе, пока нас не прожгли взглядами все желающие. Схватив с подноса проходящего мимо лакея бокал шампанским, да вагарде осушил его залпом. «С этим надо что-то делать. Так не может продолжаться». «Какие у нас варианты? Доказывать всем направо и налево, что все это лживые сплетни? Поверят? Сомневаюсь. Еще и решат, что оправдываемся». «Предлагаешь просто продолжать терпеть?» Зелёные глаза дракона окрасились золотом, словно в них плеснули раскалённой лавой. Предлагаю, как я советовал Шанет, не реагировать на ерунду. «Мне бы твою выдержку», пробормотал Эндер и встретил мрачным прищуром приблизившегося к нам мужчину. «Ваша светлость с вами желает говорить его величество». Муж был взял меня под руку, но придворным поспешил предупредить. «Вас одного». Кажется, Ультер заскрежетал этой ярости зубами. Я готова была поклясться, что услышал этот звук даже сквозь гомон и громкую музыку вальса. «Бросив мне, будь здесь», – быстрым шагом последовал за посланником. Я осталась подпирать стену, с которой в данный момент мечтал слиться в одно целое И слуга шампанским, как назло, больше не пробегал. Чем тут лечить нервы, непонятно. Не успела подумать о том, что было бы не прочь пригубить немного игристого напитка, как прямо передо мной нарисовался Родингер с двумя бокалами и улыбкой коварного соблазнителя. у «Вас невероятно сложно застать в одиночестве, леди Долагарди. Шампанского». Я мысленно застонала. Увы, под стену я так и не мимикрировала. И сейчас все прекрасно видели распутницу Ранвей в обществе ее любовника. Что тут сказать? Ситуация просто чудовищная.